Территория Ордена. Город Порто-Франко. Суббота, 15.03.21. 13.20. Минут за десять до прибытия. Город в окно на поворотах уже виден, но мы еще не там. Телефон в кармане оживает требовательным писком. Слушаю. Ну, наконец-то, где вас носит? Со вчерашнего вечера ждем, рычит в трубке Артур Герик. «Так и я вчера вечером сообщение ждал, как договорились». Отвечаю я. «А от вас и ваших ребят ни слуху, ни духу». И номер не отвечал. «Так, вы сейчас, собственно, где находитесь?» «В дороге. Скоро буду на вокзале. Как прибудете, сразу прошу вас подойти ко мне». «Впрочем, нет. Лучше ждите в вашей гостинице. Там надежнее». «Вот уж нетушки». Строить себя по выходным я и начальству в конторе не позволял. Надо? Отработаю за сверхурочные, случалось. Но именно когда надо, а не когда манагеру вдруг восхотелось продемонстрировать рвение вышестоящему звену. Ну а на Герика я пока и вовсе не работаю, и не уверен, что работать стану, при таких-то раскладах. У меня в плане имеются более интересные занятия, чем ждать вас в гостиничном номере. Молчание. Просто-таки вижу проглоченные Гериком ругательство «Владимир, вам интересно остаться живым, здоровым и при деньгах?» «Теперь уже моя очередь задуматься. А выбора особого и нет. Разве что выбить формулировку и соус, под которым все будет подано. При встрече прошу объяснить подробности». «При встрече. До связи. Закрываю телефон и со вздохом сообщаю Саре». Похоже, запланированные гуляния по городу накрылись. Барышня вздергивает бровь. «Ну раз уж я тут, а не где-то в дороге, то подробности с тебя прямо сейчас». «Знать бы, какие подробности». Пожимаю плечами. «Ну, слушай». И выдаю весь расклад с вариантами, предварительно упреждая, где фактаж, а где моя паранойя. Глаза у Сары потихоньку округляются. Поезд уже у платформы и пассажиры уже выстраиваются в очередь в вокзальный КПП. А я продолжаю рисовать панораму широкими мазками, отображая динамику событий. Вот примерно так. Наконец завершаю рассказ. Сара молча встает со скамейки и буквально впивается мне в губы крепким поцелуем. Минут несколько, после чего изрекает, двойным агентом на Герика ты работать не будешь. «Сам не хочу, да?» Отвечаю в манере товарища Саахова. Но и просто удрать не выход. А почему нет? У тебя вещей один рюкзак, не считая оружия. Договариваешься пассажиром в первый же конвой в любом направлении. И все. Объявлять тебя в розыск никто не станет. Просто начнешь на новом месте. Положим, вещей у меня уже чуть поболе Да плюс велосипед. Но не в них дело. Что я начну на новом месте? Ты компьютерщик или как? Мрачно усмехаюсь. Раньше думал, что компьютерщик. А в новой жизни выходит исключительно «или как». По линии компьютерщика я пока только параною себе и зарабатываю. Зато на «или как» поднялся уже. Ну, в общем, год прожить хватит. С запасом. Может, даже два. Это случайность. Сам знаешь. Один раз – случайность. Два – уже тенденция. На третий – будет закономерность. А я совершенно не хочу переквалифицироваться вольного ганфайтера от Серджио Леоне. «Значит так», – твердо заявляет Сара. «Мы с тобой сейчас идем прямо в гостиницу и с Гериком разговариваем вместе. Чем тебе заниматься и на каких условиях решать будешь ты, а не он? Эй, что я такого смешного сказала?» Не без труда справляюсь с ухмылкой. «Ничего, родная, совершенно ничего». «Просто я понял, что в план ближайших действий нужно срочно добавить еще одну позицию. Вот сразу после герика и займемся». «Что за позиция?» – прищуривается барышня, подозревая подвох. «Тебе понравится», – с хитрым видом сообщаю я. И ни капли при том не вру. Старая земля или новая – однохренственно. Но не бывает женщины, которой не понравится выбирать себе украшение в честь помолвки» или как там сей ритуал правильно именуют. А решение по поводу своего участия в этом ритуале Сара, судя по недвусмысленному намерению прикрыть меня от герика явно уже приняла. Ага, конечно. В традиционном романе он спасает ее от бандитов, потом делает ей предложение. И лишь после подобающей церемонии они оказываются в одной постели. Причем история если только не в эротическом или порнографическом жанре, заканчивается минут за 15 до этой самой постели. У нас же все наоборот. Начали постелью, продолжили перестрелкой с бандитами, а предложение еще только будет. Но кому от этого наоборот хуже? Скажите на милость.